Глава 15 Катерина. Влада с интересом вертела головой по сторонам, трогала кожаную обивку салона, а я напряженно молчала. От его присутствия я терялась. И ведь он прав, мы совсем друг друга не знаем. Трое суток в разрушенном после осады городе не в счет. Убежать ты всегда успеешь. Знал бы он, как долго я бежала за ним следом в своих снах. А за кем то бежала, Катя? Кто он такой? Ты же его не знаешь. Ты родила ребенка от незнакомца. Мелькали тревожные мысли. Проехав пару кварталов, Внедорожник остановился рядом с пиццерией. Влад первым выбрался из машины и открыл нам с дочкой дверцу. «Уже ходили сюда?» — спросил он. «Здесь делают самую вкусную пиццу в городе. Даже для детей есть специальное меню с игрушками». Я покачала головой и взяла Владу за руку. «Нет, еще не успели. Мы переехали совсем недавно. Но ну, значит, попробуем вместе». «А игрушка будет?» — тут же влезла Влада. «Тебе куклу только что подарили», — шикнула на нее я. «Будет, конечно», — подмигнул ей Залеский. Идем, ты выберешь столик. Влада сначала растерялась, а потом начала входить во вкус. Она вдруг поняла, что есть еще один значимый взрослый, которому она не безразлична. Она выбрала столик с высокими барными стульями. Ты же не заберешься туда, давай сядем за обычный столик. Вон окна насколько свободного места! воспротивилась ее выбору я. Заберусь. Густые бровки дочки сошлись домиком над переносицей, и она упорно полезла на высокий стул, но ее маленький рост не позволял преодолеть препятствия. Влад несколько мгновений наблюдал за ее упорством, а потом спокойно подхватил на руки и поставил обратно на пол. «Влада, кажется, мама сказала, что здесь нам будет неудобно. Давай выберем другой столик». Мягко, но и уверенно произнес он. Я приготовилась к бою, но дочка отступила. «Ладно», — пожала на плечиками. «Мама, веди нас». Выдохнув, я указала на свободный столик в середине зала. «Может, вот этот? Он большой, и мы спокойно поместимся». «Хорошо». И Владюша со всех ног бросилась к выбранному мной столику. Я волновалась. Вряд ли Влад так просто отказался от Оли, для которой устанавливал фонтан в холле своего дома. Но так хотелось, чтобы это было правдой, чтобы я, брошенная им несколько лет назад, вдруг оказалась нужной и любимой. не принятая в собственной семье с его ребенком. больше всего на свете я желала быть принятой им. Официант принес меню, и на нашем столике появилась две пиццы, игрушка из мультфильма, фраппе, «В высоком стакане для меня. Лимонад для нашего ребенка и элегантная чашка американо для Влада». Влад посмотрел на нас и улыбнулся. «Ну что, будем знакомиться?» От его улыбки у меня на душе потеплело. Не знаю почему, но рядом с ним стало хорошо, как и тогда, под одеялом в комнате с маленьким окном. И даже обычно суетливая Влада вдруг успокоилась и медленно пила лимонад. «Кажется, познакомиться мы успели». Он усмехнулся. «Ну, то, что рядом с тобой нельзя держать оружие, я уже понял. И то, что дочка в обиду себя не даст, тоже. Куда ты собираешься ехать?» «Пока вернусь к матери и сестре. Нечего нам делать в вашем городе. Хорошо, что я живой к дочке вернулась. В следующий раз может так не повести. Влад внимательно посмотрел на меня. «Может, останешься?» Я подняла на него глаза. Он накрыл мою руку своей, и я вспыхнула. Шероховатая и теплая на ощупь, его ладонь вызывала эмоции. Под кожей растекался предательский жар. «Нет, мне было не все равно. Даже пять лет спустя он по-прежнему притягивал к себе. «Завтра у меня будет свободна вторая половина дня. Я приеду, отвезу тебя к доктору. И не говори, что заживет сама. Ты ведь массажист? Как ты будешь принимать клиентов, если рука перестанет работать? После приема у доктора поедем в торговый центр, купим дочке вещи. Ты же не станешь отказываться от моей помощи? Нет, конечно. Помощь нам не помешает». Он продолжал мягко касаться моей руки, и от этого путались мысли. Я вдруг подумала, что у него можно будет попросить недостающую для переезда в Италии сумму. Пусть взаймы, но ведь он не откажет в поддержке матери своего ребенка. Теперь, когда я не могу работать, переезд может стянуться. Последний месяц я только теряла доходы. Владу-то зачем? в введена с дочкой. У него своя жизнь, у нас с ней своя. Поможет нам переехать и окончательно вычеркнет из своей жизни. Мы ведь свалились ему на голову без предупреждения. Я не хочу, чтобы вы уезжали, ворвался в мои мысли его голос. Я вздрогнула, осторожно освободила руку и уткнулась в свой высокий стакан с фраппе. Ты мне не безразлична, как женщина, Катя, и тогда была не безразлична, и сейчас ничего не изменилось. А та, которую ты воссоздал, в фонтане? Он покачал головой. Дался тебе этот фонтан. Оля мне друг, она помогала оформить интерьер в новом доме. Она старше меня, мы знаем друг друга с детства. Наш союз скорее удобства, он уже давно не пылает страстью. А фонтан? Про фонтан она сама придумала. В любом случае его больше не существует. В горле образовался колючий ком. Мысли прыгали, путались. Всплывало слишком много вопросов, на которые не было ответа. Я бы хотел, чтобы мы с тобой узнали друг друга получше. Вдруг тебе понравится, и ты все же примешь решение остаться. Я ничего не ответила, только отвела взгляд. После обеда в пиццерии он отвез нас с дочкой домой, достал из машины сумку с роликами, пакет с вещами и помог донести их до самой двери квартиры. «Я узнаю, когда нас сможет принять хирург и позвоню тебе вечером». Влад внимательно посмотрел на дочку. «Тебе хоть пицца понравилась, принцесса?» «Да. А ты правда придешь завтра?» «Правда. И ты правда мой папа?» «Правда». Она робко взглянула на него. «Значит, я буду ждать. Я тоже. До встречи». Он потянулся к ней, но поцеловать не решился. На суровом лице проступило смятение и только погладил по головке. «До завтра, Катя». Я подняла глаза и неловко прижала к груди белые розы, которые он мне подарил. Влад улыбнулся мне и пошел к лифту. Его суровое лицо, тонкий шрам, едва заметный кивок головой на прощание, и я снова потеряла себя. Влад. Был только он один. Чувства рвались из груди, и я ничего не могла с собой поделать. Его другая женщина, мой отъезд. После одной единственной встречи все это потеряло свою важность. Я достала из сумки ключи от квартиры и быстро открыла дверь. Впустила дочку. Заперлась на все замки. Владюша со скоростью света сбросила с себя одежду и бросилась в комнату теребить коробку с подаренной отцом куклой. Я прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. Как? Как я могла прикипеть к мужчине, которого почти не знаю? Что это? Любовь? Интуиция? Странная химическая реакция тела на его присутствие? Почему, когда он рядом, я готова забыть обо всем? Мысли, мысли. Они роились в голове и никак не давали покоя. Греть обед после посещения пиццерии не было надобности. Я сделала чай и позвала Владу на кухню. Дочка принесла с собой подаренную куклу в пышном красном платье с блестками. «Мам, эта кукла почти такая же, как Ариана. Смотри, только волосы чуть темнее». «Садись пить чай». «Нет, ты посмотри, они же похожи. А давай попробуем Ариане лицо починить». «Неси ее сюда», — сдалась я. «Поиграем в чайную церемонию. Новая кукла будет сестрой Арианы, которая приехала из далекого королевства, и они вместе сядут пить чай». «Хорошо, поиграем». Влада принесла обеих кукол, и я с усердием принялась выправлять Ариане вдавленное лицо. Нос все равно не исправить. Но ничего, будем играть, как будто она попала в аварию. Она будет некрасивой сестрой, а Нове будет красивой, и прекрасный принц женится на красивой. «Ой, мам, кажется, нам нужен принц». Не успела я ответить, что в этом месяце расходов на принца наш бюджет не потянет, а Влада уже тащила из комнаты сервис для кукол с микроскопическим чайником, блюдцами и чашками. «Можно я капну чай в кукольные чашки?» «Я осторожно, мам». Она говорила, одновременно разливала чайной ложкой сладкий чай по столу, пытаясь попасть в игрушечные чашки, а я молча вытирала со стола липкие чайные лужицы. Мне не верилось, что завтра мы с Залесским снова увидимся. В голове хороводом роились тревожные мысли. «Есть ли у меня красивое платье? Я так хочу ему понравиться, ведь все, что он видел, это бедную девочку Катю в потертом халате пять лет назад». И новую Катю пять лет спустя, заплаканную, бледную, в домашней футболке и джинсах, с окровавленной рукой. А я могу быть красивой. Могу, если постараюсь. Недаром же артур на меня запал. Он бы не прилип, если бы я была некрасивой. Конечно, у меня нет такой роскошной фигуры, как у Оли, но я должна ему понравиться. Меня захлестывало отчаяние. Сердце полыхало надежда, одновременно грызло чувство вины за то, что желаю мужчину, у которого есть другая женщина. Но чувство к отцу моей дочери... Было сильнее доводов рассудка. Я тосковала, я скучала, я сходила с ума. Как же мне хотелось его жарких объятий, его властных и дерзких прикосновений, ласк, поцелуев. Вместо того, чего я была лишена целых пять лет, когда работала на износ, тащила на себе дочь и мать с сестрой и не жаловалась на отсутствие личной жизни. Теперь, когда я узнала, что Влад жив, мое тело предало разум. Сообщение от Залесского пришло почти сразу. «Завтра Николай Георгиевич сможет принять нас. Я заеду за вами в полдень. Будьте готовы. Влад». Владюша пустилась во все тяжкие, иступленно разливала чай по столу и своим сервизным чашкам, пыталась залить его в микроскопический чайник, а я рассеянно смотрела на всплывшее в телефоне сообщение и перебирала в голове свои немногочисленные наряды. Элегантным у меня был один. Платье миди крупной вязки с широкими рукавами нежного пастельного цвета. Оно подойдет под пальто и сапоги на высоком каблуке, В нем я буду хорошо смотреться. Я приняла решение насчет наряда и меня немного отпустило.